Глава о д и н н а д ц а т а Луна висит огромная и тяжелая. Если бы еще не такая красивая, словно вся покрыта кипящей лавой из миллионов извергающихся вулканов. А может и в самом деле вся в лаве. Хотя иногда кажется, что там уже все застыло, а поверхность просто н а к а л е н а до багрового свечения из-за внутреннего жара. Фицрой посмотрел на меня, на Луну. «Снова на меня?» «Что-то стряслось?» «Да нет», — ответил я с трудом, в горле запершило, сказал хрипло. «Просто чувствую нечто». «Что?» «Нечто», — повторил я и посмотрел на него значительно. «Я же ученик-чародея, помнишь?» «Ну да», — согласился он. н х о т ь и дрочливый какой-то, будто и не чародей. Но все-таки чародей, признаю. Уважаю даже». «За что?» «За д р а ч л и в о с т ь сообщил он. «А за что еще можно уважать мужчин?» «Без д р а ч л и в о с т и мы ничто. Всяк должен доказывать, что он чего-то стоит. А как доказывать иначе?» «Ну да», — согласился я, — «вроде без вариантов. Мы же люди, а не пингвины». «Кто такие пингвины?» «Вегетарианцы», — пояснил я. «Рыбой питаются, потому мирные». Он задумался, а я поглядывал на него. о Хорош как соратник, хорош как воин. Можно бы ему еще и щит, но даже с мечом не уверен, хорошо ли я, точнее, правильно ли, поступил. Все-таки косплеисты делают их для игры, а игра и есть игра. В детстве видел в цирке, как на грудь лежащего силача кладут наковальню, и на ней молотобойцы выковывают подковы. Или же на грудь опускают глыбу камня и разбивают ее молотами. А фокус в том... что чем больше масса на груди, тем легче выдерживает удары молотов, гасит их в себе. Куда болезненнее было бы положить камешек на грудь и ударить по нему молотом. Обычный щит вбирает в себя удар, гасит. А суперлегкий соданет от удара противника тебя самого в морду. То же самое и с мечом. С обычным весом парирует удар, а с облегченным нужна иная тактика. фейцрой Сказал я, поупражняйся сперва. С таким мечом надо всегда на опережение. Успеть ударить первым. Он кивнул. Да, понимаю, парировать им труднее. Слишком какой-то легкий. Мой лучше, но этот красивее. Зато рука не устанет, поспешно сказал я. А ты вообще-то юркий, как в юн. Это больше по тебе. Он спросил с сомнением. А не сломается от первого же удара? Что-то он вроде тонкой льдинки на солнце. «А попробуй», — предложил я. «Год у тебя рабом буду». Он вскочил, глаза вспыхнули, как два солнца. «Ловлю на слове». Он с таким энтузиазмом ринулся к груди камней у обочины, что у меня сердце все-таки дрогнуло. Конечно, обычными методами не сломать, но кто знает, что может случиться в мире этой чертовой магии. Конь его встал как вкопанный, не доезжая до камней. Я подъехал ближе. Фицрой настороженно поглядывает по сторонам. Я не успел открыть рот для вопроса, что случилось, как сам ощутил приближение холода. Моя рука метнулась вперед, уже согнутая для стрельбы, а Фицрой легко и красиво выдернул меч. «Не успел», – прошептал он, – «проверить». «Лучшая проверка», – сказал я, – «это...» На дорогу выскочили несколько человек в лохмотьях. Один прокричал страшным голосом. «Слезть с коней! Именем принца Роммельса!» «Ого!» — сказал Фицрой. «Давно о нем не слышал». «Что-то он затих», — согласился я. «За спиной всего трое?» «Но с пиками», — предупредил Фицрой. «Тогда беру пикейщиков», — сказал я. «Они смешнее». Он молча поднял коня на дыбы и бросил на тройку разбойников впереди. Они испуганно прыснули в стороны, но один ловко метнул топор. Фицрой успел пригнуться. Дальше я не видел, так как развернулся к отрезавшим нам дорогу и сразу открыл стрельбу. Все ждали чего-то другого. А я стрелял, как в тире, где мишени на расстоянии пяти шагов. Двоих убил на месте... Но чувствую только злость и ожесточение, никакой жалости или раскаяния. Что нас в людях пошло не так? Или так правильно?» Фицрой там далеко развернул коня, мне он показался бледным, а когда приблизился, я увидел залитую кровью левую половинку лица. От крови уже промок воротник и плечо кафтана. «Ты истекаешь кровью!» – крикнул я. Он слабо, но с в е л и к о г л е р д к о й небрежностью отмахнулся. «Ничего, царапина! Тебе пол черепа снесло!» Он изумился. «Правда? А я как-то не заметил, говорю же, царапнуло!» «От этой царапнутости откинешь копыта!» – предупредил я. «Стой, не двигайся! Думаешь, мне тебя жалко? Ничуть! Мне напарника жалко! Вот выручим, р у н д е л ь ч т о т о тогда хоть сам убейся о д е р е в о Или о стену. Тоже хорошо. Он с вялой улыбкой наблюдал, как я отстегнул пряжку пояса, вытащил нечто крохотное, меньше ногтя. «Какой ты добрый! А то!» «Это у тебя что-то колдовское?» «Не вертись!» – предупредил я. «Из меня хреновый лекарь! Дёрнешься, у тебя голова скатится на дорогу, а я попинаю». Он поверил. Застыл. а я быстро приклеил ему над виском пористый пластырь. Растянул на глубокую рану, откуда всё ещё обильно течёт кровь. Пластырь сразу же вздулся и начал выделять особый гель, что в ускоренном темпе заживляет раны, ожоги и вообще любые повреждения, а при потере крови ещё и способствует повышенному кровотворению. Фицерой прислушался, на губах появилась улыбка. «Больше не болит». Но рано о с т а л а с ь сказал я строго, не щупай ее грязными лапами и не чеши. И вообще забыть? Вот-вот, он покачал головой. Ты не все сказал про волшебный меч. Я когда рубанул одного, чуть заодно и коня своего не погубил. Тоже знал, что лезвие пройдет сквозь плоть и кости, словно я по листу папоротника попал. Хорошо двое других растерялись еще больше, чем я. С минуту смотрели на перерубленное пополам тело, а потом заорали и бросились удирать. А ты? Тоже заорал и ринулся догонять. Никто не ушел? Спросил я. Он посмотрел за мою спину. Судя по твоим, никто. Я про твоих спрашиваю, ответил я сварливо. У меня один убежал. Правда, недалеко. Он привстал в седле, посмотрел по сторонам. А, это он там в болоте тонет? Он. — подтвердил я. — Похоже, трясина. А эти дикари выбираться из нее не умеют. Хотя это так легко. — Это тебе легко. Он пустил коня через кусты. За ними открылось небольшое болотце. Но глубина чувствуется, иначе лес бы давно задавил. Деревья вокруг росли уже высокие и толстые. Утопающий увидел нас и прокричал отчаянно. «Я тону, дайте мне руку!» Я сказал ему с грустью. «В наше время никто никого не слышит. Люди совсем глухие к чужим страданиям». «Дайте мне руку!» — повторил он громче. «Она мне самому нужна», — ответил я и повернулся к ф и ц р о ю ч т о скажешь?» Фицрой ответил со вздохом. «Я бы помог. Это уже не враг, а пострадавший. Но слезать с коня, потом залезать снова...» Голова разбойника все погружалась. Темная зловонная жижа поднялась уже до подбородка. Он прокричал отчаянно. «Я все расскажу! Все-все!» «Все никто не знает», — возразил х и т ц р о й и вздохнул. «А как бы хотелось! А как же верность слову и принцу Ромельсу?» — спросил я разбойника. «Покажи себя мужчиной! Утони гордо и красиво!» Болотная жижа начала наливать ему в рот и ноздри. Он п р о х р и п е л отплевываясь. «В озере я бы, но здесь грязно». «Ишь, какой частюля», — сказал я. «Значит, есть какие-то принципы?» «Нет», — прокричал он. «Отказываюсь от любых принципов и принимаю твои!» х и ц е р о й сказал с презрением. «Как низко». Он нагнулся с седла, я не поверил глазам, но сумел поднять большой камень. Деловито взвесил в ладони. Разбойник охнул, попытался метнуться в сторону, но в трясине не сдвинуться. Камень хряснул его в голову. Звук был такой, словно раскололся сам камень. Что значит, в болоте тонул совсем не мудрец. Мы не стали следить, как они с камнем постепенно скрываются из вида, «Неинтересно, ничего необычного. Люди постоянно убивают друг друга. Это самый действенный метод отбора лучших. Потому мы и обогнали всех животных. Постоянно воюем, грабим, насилуем, всячески ускоряя прогрессы, продвигаясь к светлому будущему сингулярности семимильными шагами». Я остановился и покинул седло. Пиццерой проехал вперед, развернулся, глядя с интересом. «Что-то случилось?» «Да», — сказал я сердито. «Слезай». Я хотел это на привале, но, дурак, чуть было не... Он подъехал ближе. А я снял мешок и вытащил оттуда пакет с горнолыжными костюмами. к р у г л е ш о к с леской и выпрыгивающими крючками кинул обратно в мешок, а костюм бросил под ноги коня о ф и ц р о я «Слезай. Переоденемся». Он покачал головой, но с л е з а я быстро сбросил с себя всю одежду и влез в костюм. Тело приятно облекло от пяток до подбородка в нечто воздушно-нежное. Хитцрой смотрел в недоумении, а я натянул поверх этого горнолыжного штаны и камзол, обулся и снова поднялся в седло. «А что это?» – спросил а н напасливо. «Одежда древних королей», – пояснил я, не заморачиваясь новыми легендами, если это и так все объясняет. Только о ней никому. Понял? Её ткали эльфийки 10 лет. Теперь её не пробить ни стрелой, ни копьём, ни топором. Конечно, топор может переломать тебе кости, но не перерубить. Так что надевай. Но под удары не лезь. Понял? Он смотрел с сомнением на одежду. Её, скомков до размеров грецкого ореха, можно незаметно унести в кулаке. Ну ладно, я тебе верю. «А мой меч прорубит?» «Не знаю», — ответил я честно. «Но лучше не пробовать. Главное, не прорубят мечи наших противников. Или у тебя их уже нет?» Он встрепенулся. «Ты чего пугаешь? У меня сердце схватило. Конечно, есть. Как без них жить?» Одевался медленно, осторожно, все время прислушиваясь к ощущениям. «Не такой уж и беспечный, как выглядит». Там всё на липучках, пояснил я, можно носить по частям. Сам такой, на морду не надену, хотя надо бы, но перчатки носи. Если спросят, объяснишь своей аристократической чистоплотностью. Вообще, только аристократы носят нижнее бельё. А это у нас и будет нижним бельём. Он хмыкнул. А мы аристократы? Точно, заверил я. Ровно настолько, насколько потянем. Он также неспешно натянул поверх этого нижнего белья повседневную одежду. По лицу пробежала гримаска. После той нежной прохлады это кажется тяжелой и грубой. «Ее и не чувствуешь», — сказал в недоумении. «А ты уверен?» «Уверен», — сказал я. «Давай, в седло, и поехали. Мир, затаив дыхание, следит за нами». Он лихо вспрыгнул в седло, не касаясь стремян, Конь с удовольствием сразу пошел лихим галопом. Я поспешил следом, ворча про себя, что какая-то планета неровная, под копытами то вверх, то вниз. Тропа либо в и л ю ж и т либо несется вскач и с разбега прыгает через бурный ручей. Но через сотню шагов, опомнившись, бежит обратно и перепрыгивает в другом месте. Копыта только что стучали по камням, а теперь расплескивают болотную жижу. Над головой то три солнца, то две луны, то густые ветки таких деревьев, что уже и не веришь в какое-то вообще небо, не то что в ясное. Мы избегали людных дорог, все-таки уже двигаемся по королевству у Ламрия, хотя простые крестьяне вряд ли даже знают что-то о королевстве. Для них все королевство и вся власть – местный феодал. То, что нас могут видеть, когда сворачиваем с дороги, ф и ц р о я не тревожит. Мало ли, какие у нас тайны. Не обязательно же разбойники. Может быть, к чужим женам едем. Тем более такие нарядные. Далеко за деревьями раздался дикий крик. Мне показалось, что кричит даже не животное, а разъярённый камень размером со скалу. Мрачная угроза всему живому. Жажда поквитаться с отвратительной биологической формой жизни, что каким-то чудом или нелепой случайностью... Взяла верх над более совершенной, кремниевой. Фицрой зябко передернул плечами. Ну и твари. Мне кажется, сказал я, там вообще одна тварь. Он поморщился. Мне тоже, но так еще страшнее. Когда одна? А тебе нет? Крик прогремел совсем близко. На этот раз настолько громко, что у меня зазвенело в ушах. Фиц-рой пошатнулся и ухватился за луку седла. «Это рано», — сказал он высокомерно. «Видать, я в самом деле потерял много крови». «Точно?» — согласился я. «Потому объедем. Не желаю встречаться с такими крикливыми». Он криво ухмыльнулся. «Недостаточно музыкально, как скажешь. Только потому, что ты так хочешь». «Я открыл рот?» Но на землю пала странная тень, словно дергающаяся рябь. Торопливо вскинул голову и едва успел отпрыгнуть от чего-то падающего мне прямо на голову. На землю тяжело плюхнулась мертвая птица. Если не ошибаюсь, ворона. Почти сразу в двух шагах ударилась еще одна, да с таким стуком, словно каменная, хотя перья от удара полетели во все стороны. Фицрой крикнул. «Сюда!» Я пустил коня к нему под дерево, а на поляну продолжали падать мёртвые птицы. Некоторые застревали в ветвях, я слышал их треск, другие проламывались до самой земли, но вблизи ствола чисто, здесь самые толстые и прочные ветки. Синевато-оранжевая трава покрылась выпавшими перьями и птичьими трупами. Кроме ворон — Ещё в с я к а е мелочь, но ворон больше всего. Зловещий крик настиг целую стаю. Фицрой потрепал коня по холке, сам с трудом перевёл дух. Пронесло. Это пронесло? Да, ответил он. Кто-то орёт просто так, для удовольствия. Или прочищает глотку. Скорее, предположил я, защищает свой кормовой участок. «Думаешь, к о р м и т ь с я воронами?» «Вообще, свою территорию», — пояснил я. «Потому давай сперва взад, а потом крюк». «Давай», — согласился он. «Перед человеком я бы постыдился отступать, а перед каким-то крикуном в ночи...» «Это была самка», — предположил я. «Да», — поддержал он охотно, — «они крикливее». «Да перед самкой отступить не стыдно, как думаешь?» «Конечно», — согласился я, — «они не соперники. Мы им уступаем для того, чтобы их унизить, показать им наше превосходство». Он посмотрел на меня с такой благодарностью, что мне даже стало неловко за свой умело подвешенный язык и насобаченность в жонглировании доводами. «Что-то не нравится», — сказал он, — «переть вот так в ночи». «Вон там поляна. Остановимся до рассвета». «Выбирай место», — ответил я. «Я бы вообще остановился и не двигался. Как вон те деревья?» Он посмотрел на деревья. «Еще раз посмотрел». Голос его прозвучал очень настороженно. «Лучше проедем дальше. Эти деревья как раз ночью и двигаются». «Что? Деревья?» Он кивнул. «Медленно. Но если заснешь под ними, то корни вылезут из-под земли и спеленают достаточно крепко, чтобы утащить поглубже. Так что давай вперёд. Я скажу, где переждём ночь. Вообще не представляю, как бы ехал по чужим средневековым дорогам без такого напарника, который знает здесь всё настолько, словно с лупой в руках прополз всё королевство вдоль и поперёк. Правда, был момент, когда и я почти что блеснул. Наши кони пошли по лесной дороге, хотя достаточно широкой и проходимой для повозки, И я вдруг ощутил странное чувство неуверенности и даже ошибочности того, что делаем. Фиц-рой проехал вперёд, но меня нет рядом, обернулся. «Ну что там?» Я покинул седло, прошёлся вдоль дороги. Фиц-рой повернул коня и смотрел, как я присел и щупаю кончиками пальца в землю. «Да что там?» Я сосредоточился, покряхтел, очень неуверенный, что не сяду в лужу, Фицрой поглядывает с интересом, ждет откровений. «Его провезли?» — проговорил я не совсем уверенно. «Не по этой дороге. След свежий, но я не чувствую рундель что-то». Он хохотнул. «Что, старик настолько вонюч? Ладно, ладно, но он что, хлебные крошки бросал? Так их муравьи растащат, еще до того, как птицы склюют». «Просто чувствую», — сказал я. Мы же долго работали с ним бок о бок. Что-то да осталось. Он прервал. Тогда поищем другую дорогу. Спасибо, ответил я. Он изумился. За что? За доверие, сказал я с неловкостью. Это же так, ощущение может и подвести. Но ты же мой друг, возразил он резонно. Кому еще верить, как не друзьям? и, не дожидаясь ответа, повернул коня в сторону от дороги.